Открой глаза, приятель. Вот так. Свет тебе слишком ярок? Слишком еще мягко сказано, но это ничего не меняло. Белый, белый, белизна. Он вспомнил, как его голова взорвалась, будто годы назад. Взрыв гранаты, вспышка сумасшедшего белого света в пронизанной холодными ветрами темноте пустыни. Его глаза открыты но он ничего не видит, только белое. «Ну, в обычной ситуации я дал бы тебе побыть без сознания еще немного, учитывая, в каком состоянии наш белый мальчик. Но те, кто мне платит, говорят, поставь парня на ноги, так что я тебя бужу, еще не закончу работу. Ты хочешь спросить, почему ты ничего не видишь, да? Только белый свет, вот и все, что ты видишь». Это верно. А дело в том, что у нас тут стоит реле нейропрерывание. Между нами говоря, эта штука взята из секс-шопа. Ну, не вижу причин, почему бы не использовать ее в медицине, если так уж хочется. А нам того хочется, потому что тебе по-прежнему чертовски больно. И уж во всяком случае ты лежишь тихо, пока я работаю. Голос был спокойным и размеренным. Ну вот, самая большая проблема была у тебя со спиной. Но я поставил скобы и наложил несколько футов цыплючки. Сам посуди. Кто тебе тут сделает пластическую операцию? Хоть милашки, думаю, сочтут эти шрамы весьма привлекательными. А что я делаю теперь? Я учащую рану у тебя на груди. А потом мы и ее застегнем кусочком цыплючки. И все будет готово. Правда, в ближайшие несколько дней тебе придется двигаться очень осторожно, иначе разойдутся скобы. Я уже налепил на тебя парочку дермов и налеплю еще несколько потом. А тем временем я собираюсь переключить той сенсориум на аудио и полное видео, чтобы ты постепенно начинал приходить в себя. Не обращай внимания на кровь, она вся твоя, но больше уже ниоткуда не течет. Белизна свернулась в серое облако. Предметы с медленной неуклонностью кислотного глюка стали приобретать очертания. Он распластан по обитому чем-то потолку. Смотрит вниз на белую безголовую куклу. На месте головы у куклы зеленая хирургическая лампа, которая, похоже, растет у нее из плеч. Негр в залитом кровью зеленом халате Распыляет что-то желтое в разверстую рану, Которая сбегает наискось от левого соска куклы И кончается почти над тазовой костью. Бобби знает, что мужчина черный, Потому что тот с непокрытой головой. Непокрытой, бритой и глянцевой от пота. Руки нега раскрываются под туго натянутыми зелеными перчатками. Зеленые перчатки и скользкий набалдашник лысины. Ничего больше от негра в сущности и не видно. По обеим сторонам шеи кожи куклы присосались розовые и голубые дермодиски. Края раны коротся выкрашенными чем-то вроде шоколадного сиропа, а желтый аэрозоль, вылетая из своего серебристого баллончика, издает слабое шипение. Тут Бобби осознал, что перед ним и вселенная тошнотворно опрокинулась. Лампа свисала с потолка, потолок был зеркальный, а куклой был он сам. Казалось, длинный эластичный шнур снова выдернул его сквозь красные соты назад, в комнату из сна, где черная девушка резала детям пиццу. Водяной нож не издавал ни звука. В игольчатом потоке высокоскоростной воды крутились микроскопические песчинки. Инструмент предназначался для разрезания стекла и стали, а вовсе не для того, чтобы нарезать на ломтики пиццу из микроволновки. Бобби хотелось накричать на негритянку, потому что он боялся, что она отрежет себе палец, даже этого не почувствовав. Но кричать он не мог, как не мог пошевелиться или вообще издать хоть какой-то звук. Женщина Любовно вырезала последний кусок и, нажав ногой на отключающую нож педаль в полу, переложила нарезанную пиццу на белое керамическое блюдо. Потом повернулась к прямоугольнику голубизны за балконом, где были ее дети. «Нет», – сказал Бобби, проваливаясь глубоко в себя. «Не надо!» «Потому что существа, которые ворвались в комнату и бросились к ней, – Были не потирающими ладошки малышами, а страшными монстрами, младенцами-каннибалами из снов марши. У них были крылья, порванные в лохмотье, мишанина розовых костей, металла, только натянутых перепонок из пластиковых лоскутов. Он увидел их зубы. Фу, сказал Нигар, — «потерял тебя на секунду». Ненадолго, понимаешь, только, быть может, на одну нью-йоркскую минутку. Его рука в зеркале над головой взяла из кровавой тряпки рядом с ребрами Бобби плоскую катушку из прозрачного синего пластика. Двумя пальцами он осторожно вытянул кусок какого-то коричневого, собравшегося бусинами вещества. По краям бусин вспыхивали крохотные точки света, дрожали и, казалось, раскачивались. «Цыплючка!» – пояснил негр и второй рукой нажал на кнопку, наверное, кнопку встроенного в синюю катушку резака. Теперь отрезок нитки Бус свободно качнулся и попытался заизвиваться. «Славная хреновина!» – продолжал негр, поворачивая катушку так, чтобы и Бобби тоже было видно. «Новая! Такие сейчас используют в Тибе. что «Что-то коричневое безголовое!» Каждая бусина – сегмент тела, каждый сегмент окаймлен бледными светящимися ножками. Потом, как фокусник взмахнул руками в зеленых перчатках, негр наложил гадину по всей длине открытой раны и легким движением оторвал последний сегмент, тот, что был ближе всего к лицу Бобби. Отделяясь, этот сегмент втянул в себя блестящую черную нить, служившую многоножке нервной системой, и каждая пара клешней – Одна за другой сомкнулась крепко но края раны, будто задернула молнию на новой кожаной куртке. «Ну вот видишь», – сказал негр, промокая остатки шоколадного сиропа влажным белым тампоном. «Не так уж было и страшно, правда?» Его вступление в апартаменты дважды в день совсем не походило на то, что так часто рисовало Бобби воображение. Начать с того, что он никогда не думал, что его вкатят на кресле-каталке, позаимствованном в материнском обществе Святой Марии. Названия общества и серийный номер были аккуратно выгравированы лазером на тусклой хромировке левого подлокотника. Катившая его женщина, однако, вполне вписалась бы в какую-нибудь из его фантазий. Ее звали Джеки, первая из двух девушек с проектов, которых он видел у Леона, и, насколько он понял, одна из двух его ангелов. Кресло-каталка беззвучно катилось по ворсистому серому паласу, от стены до стены покрывавшему узкий проход к жилым помещениям. Но золотые побрякушки на Федоре весело позвякивали при каждом шаге черного ангела. И он представить себе не мог, что хата дважды в день окажется такой огромной, или что в ней будет полно деревьев. В своей импровизированной операционной пай. Доктор, не применувший объяснить, что на самом деле никакой он не врач, а просто тот, кто иногда помогает выпутаться, устроившись на драном высоком табурете, стянул окровавленные зеленые перчатки, закурил сигарету с ментулом и посоветовал Бобби недельку-другую не перетруждаться. Через несколько минут Джеки и Реа, второй ангел, с трудом впихнули его в мятую черную пижаму, которая выглядела как одежда из дешевого фильма про ниндзя втолкнули в кресло каталку и двинулись к шахте лифтов в сердцевине улья. Благодаря еще трем дополнительным дермам из запаса наркотиков пая, один из них был заряжен добрыми двумя тысячами миллиграммов аналогов эндорфина. В голове у Бобби прояснилось, и никакой боли он не испытывал. «Где мои вещи?» – запротестовал он, когда его выкатили из первого коридора в другой, ставший опасно узким, из-за десятилетних наслоений водопроводных труб и проводки. Где моя одежда, дека и все остальное? Твоя одежда, дорогуша, в том виде, в каком она была, сейчас в пластиковом мешке у Пая, ждет, когда он спустит ее в мусоропровод. Паю пришлось срезать ее с тебя на столе, и уж если на то пошло, она была просто окровавленными лохмотьями. И если твоя дека была в куртке в нижнем кармане, то я думаю, что те, кто тебя порезал, ее и забрали, едва не прихватив и тебя заодно. И ты, ублюдок, ко всем чертям испортил мне рубашки от Салли Стэнли. Ангел Рэй оказался не слишком дружелюбный. «Ну, — протянул Бобби, когда они заворачивали за угол. Хорошо. А вы, случайно, не нашли в карманах отвертку? Или кредитный чип?» Чипа не было, малыш, но если ты имеешь в виду отвертку с двумя сотнями по одной бумажке и еще десяткой новых иен в рукоятке, то это как раз цена моей новой рубашки. Вид у дважды в день был такой, как будто толкач не особенно рад видеть Бобби. В самом деле, можно было подумать, что он вообще его не заметил. Смотрел прямо сквозь него на Джеки и Рэя, и скалил зубы в улыбке, целиком состоящий из нервов и недосыпания. Бобби подкатили достаточно близко, так что ему было видно, какие желтые дважды в день белки, почти оранжевые в розовато-пурпурном свечении трубок гросвета, которые, казалось, в полном беспорядке свисали с потолка. «Что вас, суки, задержало?» – спросил толкач. Но в голосе его не было ни тени гнева. Одна только смертельная усталость и еще что-то такое, что Бобби поначалу не смог определить. Пай, сказала Джеки, качнув бедрами мимо кресла, чтобы взять пачку китайских сигарет с невероятных размеров деревянной плиты, служившей дважды в день кофейным столиком. Он виртуоз, наш Пай. И научился этому в ветеринарной школе, добавила ради Боби Но обычно он так пьян, что никто не позволит ему попрактиковаться даже на собаке. Так, сказал дважды в день, останавливая, наконец, взгляд на Бобби. Значит, жить будешь. Этот взгляд был настолько холодный, настолько усталый и клинически отстраненный, настолько далекий от маски этакого заманьячного толкача, которому сам черт не брат, и который Боби принимал за истинную личность этого человека, что Боби смог только опустить глаза и уставиться в пол. Лицо у него горело. Почти трехметровой длины стол был сколочен из бруевин каждая толщина ноги Боби. Должно быть, дерево какое-то время провело в воде, подумал Боби. В некоторых местах еще сохранилась белесая серебристая патина плывуна как на колоде, возле которой он играл давным-давно в детстве в Атлантик-Сити. Но дерево не видело воды уже довольно давно, и столешницу покрывала плотная мозаика из воска оплывающих свечей, винных пятен, странной формы луж матового черной эмали и темных ожогов сотен раздавленных сигарет. Стол был так завален едой, мусором и безделушками, что казалось, что это какой-то уличный торговец собрался было разгружать железо, но потом передумал и решил пообедать. Тут были наплыну съеденные пиццы. От вида катышек криля в кетчупе у Бобби стало сводить желудок. Рядом с обваливающимися стопками дискет грязные стаканы с затушенными в недопитом красном вине окурками. розовый стероновый поднос с ровными рядами заострившихся канапе Открытые и неоткрытые банки пива. Антикварный герберовский кинжал лежал без ножен на плоском обломке полированного мрамора. Еще на столе оказалось по меньшей мере три пистолета и, быть может, два десятка компонентов загадочного с виду компьютерного оборудования, того самого ковбойского снаряжения, при виде которого в обычных обстоятельствах у Бобби потекли бы слюнки. Теперь же слюнки текли из-за куска холодной пиццы с крилем. Но голод был ничто по сравнению со внезапным унижением, которое он испытал, увидев, что дважды в день на него просто плевать. Нельзя сказать, что Бобби думал о нем именно как о друге. Но он, безусловно, немало вложил в надежду, что дважды в день увидит в нем равного человека, у которого хватает таланта и инициативы, и у которой есть шанс выбраться из Барри Тауна. Но взгляд дважды в день сказал ему, что он в сущности никто, и к тому же Вильсон. «Взгляни-ка на меня, друг мой», – сказал голос, но это был не дважды в день, и Бобби поднял глаза. По обе стороны от дважды в день на пухлой хромированной кожаной кушетке оказались еще двое, оба негры. Говорящий был одет в какой-то балахон или халат, но на носу у него сидели древние очки в пластмассовой оправе. Очки были ему велики, к тому же в квадратах оправы отсутствовали линзы. Другой был вдвое шире в плечах, чем дважды в день, но на нем оказался строгий костюм, какие носят в кино японские бизнесмены. Безупречно белые манжеты французской рубашки были застегнуты блестящими прямоугольниками золотых микросхем. Просто стыд и срам, что мы не можем дать тебе немного времени подлечиться, сказал первый. Но у нас тут серьезная проблема. Он помедлил, снял очки и помассировал переносицу. Нам требуется твоя помощь. Черт, ругнулся дважды в день. Он наклонился вперед и, взяв из пачки на столе китайскую сигарету, прикурил ее от свинцового черепа размером с крупный лимон. Потом потянулся за стаканом вина. Мужчина в очках, протянув худой коричневый палец, постучал им по запястью дважды в день. Дважды в день выпустил стакан и откинулся назад. Лицо его оставалось тщательно пустым. Мужчина же улыбнулся Бобби. «Счет ноль», — сказал он. «Нам сказали, такая у тебя кличка». «Верно», — выдавил Бобби. Вышло, как какое-то карканье. Мы хотим знать о деве счет. Не ждал. Бобби, прищурившись, посмотрел на него. Вией Мирак. Мужчина снова надел очки. Наша госпожа – дева чудес. Мы знаем ее. Он сделал какой-то странный жест левой рукой, как Эзили Фреду. Бобби осознал, что сидит с открытым ртом и закрыл его. Три темных лица ждали. Джеки и Рэй исчезли, но он не видел, как они ушли. Бобби охватила паника, и он в отчаянии оглянулся по сторонам, чтобы увидеть странные заросли низкорослых деревьев, окружающих стол. Во всех направлениях свисали под различными углами трубки гроз света. В гуще зеленой листвы проглядывали розовато-пурпурные чучела. Никаких стен. Стен вообще не видно. Кушетка и видавший виды стол стояли на какой-то прогалине с полом из шершавого бетона. «Мы знаем, что она приходила к тебе», – сказал гигант, осторожно кладя ногу на ногу. Он поправил безупречную складку на брюках, и Бобби подмигнула золотая запонка. «Мы это знаем, понимаешь?» «Дважды в день говорит, это твой первый набег», — вмешался второй. «Это правда?» Бобби кивнул. «Значит, ты избран легбой», — сказал мужчина, снова снимая пустую оправу, чтобы встретиться с въей мирак. Он улыбнулся. У Бобби снова отвисла челюсть. «Легба», — повторил негр, — «хозяин дорог и тропинок лоа коммуникаций. Дважды в день затушил сигарету о поцарапанное дерево, и тут Бобби увидел, что руки у него дрожат.